И сея звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото,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 Святое благовествование от Матфея. Глава 2, стих 7, 13. Глава 10. Ровно за 20 минут до назначенной встречи Славин вышел из здания. Ехать было недалеко к Киевскому вокзалу, но он боялся опоздать и решил подстраховаться. Именно в этот момент у их стоянки остановились две машины СВР, в одной из которых сидел дронга «Появился Славин», – сказал ему сотрудник СВР, сидевший за рулем. Подполковник огляделся, сел в свою машину и через несколько секунд выехал со стоянки. «Давайте за ним», – предложил дронга «Вторая машина пусть идет немного впереди». Во второй машине сидело еще двое сотрудников. Оба автомобиля выехали за машиной Славина. «Держитесь немного ближе», — попросил дронга своего водителя. «Мы можем его потерять». «Вряд ли», — хладнокровно возразил сидевший за рулем офицер СВР. «Здесь только одна дорога. Он едет в сторону Белорусского вокзала». «Все-таки будьте внимательны, чтобы не упустить», — посоветовал дронга Машина Славина шла спокойно. Видимо, подполковник и не собирался отрываться. В одном месте у светофора она свернула направо, и сразу несколько машин свернули за ней. «Черт возьми!» — зло пробормотал сидевший за рулем сотрудник разведки. «Что случилось?» — спросил Друнга. «Кажется, мы не одни. Впереди идет «Волга» и вот этот джип рядом с нами». Они меняются местами. Сейчас попрошу нашу вторую машину проследить за ними. Он поднял микрофон. Они не могут вас услышать, спросил Друнга. Нет, улыбнулся разведчик. У нас техника неплохая. Пятый, пятый, я третий. Посмотрите за машиной «Волга ГАЗ-31» кремового цвета. Он назвал номер. И джип «Чероки» цвета «Металлик». Он еще раз сказал номер. Кажется, они ведут нашего клиента. «Не только они, третий!» – услышал он в ответ. «Мы уже обратили внимание на их рваный ритм. Третья машина honda белого цвета. Они все ведут нашего клиента. И он об этом, кажется, не догадывается». «Все ясно. Спасибо, пятый. Постарайтесь не обращать на себя внимания», – сказал сидевший рядом с дронга офицер разведки. И, глядя перед собой, спросил. «Это не могут быть сотрудники ФСБ». Почему вы так решили? Слишком плотно его ведут. Так обычно работает контрразведка. У нас ребята стараются не особо высовываться. Очень может быть, пробормотал Дронга. В любом случае не надо, чтобы они видели и нас. Он сворачивает в сторону Арбата, сказал напарник Дронга. Где у него будет встреча, вы не знаете? Конечно нет. Иначе зачем я сижу в вашей машине? Пожал плечами Дронга. «Может, он заметил наблюдение и сейчас просто дурачит нас всех?» «Нет, он едет довольно спокойно, не смотрит по сторонам, держится во втором ряду. Если бы хотел оторваться, ехал бы в крайнем ряду слева». Автомобили продолжали двигаться, растянувшись на целую колонну. Машина, в которой сидел Дронга, немного отстала. «Пятый, я третий», — сказал сидевший за рулем. «Куда он направляется?» В сторону Киевского вокзала. Может, встреча будет там? Как ведут себя его друзья? Они рядом. Все время меняются, но идут на близкой дистанции. Автомобиль Славина теперь уверенно двигался в сторону Киевского вокзала. дронга посмотрел на часы. Было без трех минут пять. Сомнений уже не оставалось. Если встреча состоится, то она произойдет обязательно в районе Киевского вокзала. Машина Славина подъехала к вокзалу и остановилась у входа в метро. Подполковник вышел. Подъехавшие машины преследователей рассредоточились по площади, и сидевшие в них наблюдатели не спешили выходить, словно зная, что подполковник обязательно вернется к своему автомобилю. Обе машины СВР остановились также в разных точках, центром пересечения которых был автомобиль Славина. «Что будем делать?» – спросил, доставая сигареты и закуривая, офицер СВР. Он протянул пачку дронга тот отрицательно покачал головой. «Сидеть и ждать. Найти его мы в этой толпе все равно не сможем. А если найдем, то обязательно потеряем. Вы же видите, из этих трех машин тоже никто не вышел. Еще раз назовите мне их номера. Я постараюсь проверить, кому они принадлежат». Сотрудник СВР назвал по памяти два номера машин и снова поднял микрофон. «Пятый! Я третий! Какой номер у Хонды? Назовите еще раз!» В ответ ему назвали номер и спросили, что делать дальше. «Сидите и ждите!» – приказал напарник дронга Потом отключился и взглянул на соседа с каким-то любопытством, смешанным с удивлением. «Можно один вопрос?» «Конечно!» Вы действительно тот самый Дронга? Нет, но я с ним работаю, хладнокровно ответил Дронга. Понятно, кивнул офицер СВР. Я много слышал об этом Дронга, но мне казалось всегда, что это неправда. Такого человека просто не может быть. А потом я познакомился с одним документом, в котором фигурировал этот самый Дронга. Он был в прошлом году в командировке в Америке. Тогда проводилась какая-то операция по наиболее крупным авторитетам нашей мафии. И он там работал. Неужели вы действительно его видели?» «Да, видел», — неохотно ответил Дронга. «По-моему, вы излишне впечатлительны». «Может быть», — усмехнулся офицер СВР. «Но я сразу понял, что вы работаете на него. Вы слишком колоритны для настоящего разведчика». «Слишком выделяетесь. У вас необычная походка, большой рост, крупная фигура, запоминающиеся черты лица. Он, наверное, использует вас в качестве связного?» «Иногда. По-моему, кто-то подошел к автомобилю подполковника», – показал Дронга на машину Славина. «Да», – кивнул его напарник и достал микрофон. «Пятый, проверьте, что там происходит с машиной клиента. Только осторожно!» Из второго автомобиля вышел молодой человек и неторопливо зашагал в сторону машины Славина, около которой суетился незнакомец. Подошел ближе, сделал круг. Мимо во все стороны спешили прохожие. Сотрудник СВР подошел еще ближе, прошел совсем рядом. Затем вернулся к своему автомобилю и доложил... Третий, я пятый. По-моему, этот тип устанавливает в машине клиента изящную вещицу, позволяющую слушать красивые песни. «Ясно», — сказал напарник. «Они установили подслушивающее устройство», — пояснил он, добавив. «Это могут быть и не сотрудники Славина или его коллеги». «Тогда кто они?» — спросил Дронга и, помедлив, добавил. «Сделаем так. Когда Славин вернется, мы поедем за ним». А вторая машина, пусть поведет кого-то из этих друзей. Лучший джип, он более запоминающийся, и его легко вести по московским улицам, ясно? Я сейчас передам, согласно кивнул офицер СВР, снова поднимая микрофон. Дронга, уже не слушая его переговоры, следил за площадью. То, что у подполковника здесь было назначено важное свидание, сомнений теперь не вызывало. Интересным был и тот факт, что за ним следили профессионалы, явно старавшиеся не показываться на глаза самому подполковнику. Значит, из этого можно было сделать два вывода. Либо эти люди действуют вопреки указаниям самого подполковника и тех, с кем он должен был сегодня встретиться, либо подполковник сам приказал сделать это таким образом, чтобы пришедшие с ним навстречу люди не могли заметить подобного наблюдения. Продумав оба варианта, дронга отверг второй. В таком случае в машине подполковника неизвестные не стали бы устанавливать подслушивающие системы. Из этого следовало, что подполковник ничего не знает о подобных играх. Иначе аппаратуру установили бы сразу на стоянке, не став так рисковать у вокзала. Оставался первый вариант подполковник, ехал навстречу убежденный, что с ним никого не будет. Более того, получалось так, что он начал вести переговоры с какими-то неведомыми людьми или группой людей и не хотел, чтобы при его встрече кто-то присутствовал. Каким-то образом этим ловким ребятам, что сидели сейчас в трех машинах, удалось узнать, когда и с кем встречается Славин. И поэтому... Дронга закрыл от напряжения глаза. «Все верно. Поэтому они так и рискуют. Они заранее знали, куда именно поедет машина Славина. Они не столько наблюдали за ним, сколько сопровождали его. Ведь джип и «Хонда» часто выезжали вперед, то есть ехали именно в том направлении, куда следовал Славин». Только в этом варианте они могли заранее подготовить своих людей на площади и так спокойно прореагировать на исчезновение Славина. Они его по-прежнему вели, заранее ожидая на площади. А приехавшие с подполковником профессионалы спокойно устанавливали свою аппаратуру. Все сходилось, все было правильно. В таком случае пассивное ожидание самого Дронга и офицера СВР было непростительной ошибкой. Он решил, что преследователи потеряли Славина и не стал настаивать на поиске подполковника, видя перед собой все три приехавшие машины. А их на площади было значительно больше. И пока он ждал в своем автомобиле, неизвестные провожали Славина до места встречи. «Ах, как все это непрофессионально!» с досадой подумал дронга Я обязан был предвидеть и такую вероятность. Но счастливая случайность с компьютером меня несколько успокоила, подействовала расслабляюще. Мне показалось, что и дальше будет такое глупое везение. И словно в подтверждении его мыслей, сидевший рядом напарник недоуменно сказал. «Ничего не понимаю». К сидевшим в хонде людям подошел человек из стоявшего рядом «Жигуленка» и, о чем-то коротко поговорив, вернулся в свою машину. «Ха! Их здесь гораздо больше!» – удивленно пробормотал офицер СВР. «По-моему, нашего подопечного уже здесь ждали». «По-моему, тоже», – огорченно пробормотал дронга. «И, кажется, мы уже ничего не узнаем. Но ждать все равно нужно». Они просидели в машине еще около двух часов. За это время количество машин на привокзальной площади заметно уменьшилось, и их второй машине пришлось даже отъехать от вокзала, чтобы не вызывать подозрения своим долгим ожиданиям. Наконец подполковник появился. Он был мрачен, словно получил неприятное известие. Славин сел в машину. На площади произошло оживление. К предстоящему забегу подготовились сразу 5-6 машин. Их здесь целая дивизия, почти восторженно сказал сотрудник СВР, обращаясь к Дронга. Передай второй машине, попросил Дронга. Пусть никуда не спешат. Оставьте меня у того здания, где вы меня взяли. Уже отбой? Спросил офицер СВР. Так скоро? Я думал, мы должны довести нашего клиента до дома. «Не стоит!» – махнул рукой дронга увидев, как отъезжает автомобиль Славина, а за ним все остальные машины. «У нас слишком неравные силы. Нас могут заметить. А я совсем не хочу, чтобы эти ловкие ребята оставили свою аппаратуру и в вашей машине!» «Как знаете!» – пожал плечами офицер и передал в микрофон команду «Отбой». Он был молодой и дисциплинированный сотрудник разведки и привык не задавать ненужных вопросов. Через двадцать минут они были у дома, где Дронга и Зиновий Михайлович так плодотворно проводили время. Дронга вышел из машины. Спасибо, кивнул он на прощание. А вы были правы, молодой человек. Я действительно только связной, и как правильно это вы сразу поняли. Машина отъехала, а он тяжело зашагал к подъезду. Так хорошо начавшийся день закончился полным провалом. Он ничего не сумел узнать.